Глава 20. 25 ноября 2016 года. 20.45. В отделении полиции они застряли надолго. Сначала Соболев морочился с какими-то бумажками, потом Влад пристал к нему с просьбой послушать допрос Алекса. Для разнообразия оперативник не стал сопротивляться и разрешил посидеть в комнате наблюдения. Видимо, в благодарность за то, что они сделали за него почти всю работу. Однако сначала Соболев говорил с Галкой. Распросил ее о том, как и почему они оказались в лагере вдвоем, что Алекс говорил. Юля видела, что Галка изо всех сил пыталась помочь Алексу своими ответами. Даже признавшись, что он пытался завлечь ее в подвал, она тут же торопливо добавила. «Но он ведь не стал насильно меня туда тащить. Хотел бы убить, треснул бы по башке и скинул бы вниз, как мешок картошки». «Он же не знал, что время у него ограничено», — возразил Соболев строго. «Может быть, он...» Там местечко поуютнее для убийства подыскал, а потом вернулся за тобой. На мой взгляд, когда мы вас нашли, он очень даже насильно пытался тебя туда затащить. Я даже помню что-то вроде слов «я не дам тебе уйти». Галка тут же сникла, не найдя сразу, чем парировать. В защиту Алекса она смогла добавить только одно. «Вы не того взяли, слышите? Вам вообще не человек нужен. Это все куклы. Они реально живые, понимаете? Они бегают и смеются». «Да ну». Скептически хмыкнул Соболев. «Ты это видела?» Галка мотнула головой, но на лице ее все еще было написано «непоколебимая уверенность в своей правоте». «Я их слышала». Соболев пару секунд пристально смотрел на нее, а потом велел подписать протокол и идти домой. Юля попыталась перехватить Галку у выхода из отделения. Та, услышав оклик, притормозила, но не обернулась. «Я же написала тебе, что вы ошиблись!» напомнила она недовольным тоном. «Зачем ты все это устроила?» «А если мы не ошиблись?» Только и смогла сказать Юля в свое оправдание. «В таких вещах всегда лучше перестраховаться. Или тебе больше понравилось бы, если бы он тебя прирезал в том подвале?» Галка ничего на это не ответила. Так и не посмотрев на Юлю, пошла прочь. А то и ничего не оставалось, кроме как вернуться к Владу, оставшемуся ждать главного. Допроса Алекса. «Ну что, расскажешь мне, как все было?» Почти дружелюбно поинтересовался у того Соболев. «Я пока еще готов предложить тебе явку с повинной». «А мне виниться не в чем», — отозвался Алекс хмуро, скрестив руки на груди. «Я ничего не сделал, и у вас на меня ничего нет». «Ладно, давай тогда я тебе расскажу, как дело было», — вздохнул Соболев. «Ты у нас видеоблогер, начинающая звезда». «Пока ничего не достиг, но у тебя определённый есть талант. Вот только твои друзья, Ярослав и Кирилл, в тебя не верили и все время над тобой подшучивали. Поэтому ты решил бросить им вызов. Поспорил, что они не смогут сделать то же, что делаешь ты. Испугаются залезть в заброшенный лагерь в темное время суток. На твое счастье, они повелись. А ты решил добавить драйва, подложил говорящую куклу и привел к ней. А потом убил Ярослава и запугал Кирилла. Так? Скажи». Ты изначально это задумал или так вышло? Ты планировал убийство, или они догадались, кто устроил им встречу с куклой, и ситуация вышла из-под контроля, Хм? Я не понимаю, о чем вы говорите. Холодно ответил Алекс, не отводя взгляд. Ничего этого не было. Он крепкий орешек, — хмыкнул майор Разин, который наблюдал за допросом вместе с Юлией и Владом. Может быть, мы все таки ошиблись? неуверенно предположила Юля. «Скорее он предвидел такой поворот событий и подготовился к нему. Он понимает, что у нас на него ничего нет», — вздохнул Разин. «Если бы все виновные, оказавшись тут мигом, сознавались, этот мир был бы куда идеальней». «Я вам еще раз говорю», — тем временем более эмоционально повторил Алекс, «не было меня в лагере в тот вечер». «А где ты был?» — тут же поинтересовался Соболев. На лице Алекса отразилась неуверенность. «Гулял по городу». «Один?» «Да». «Это скверно, ты ведь понимаешь?» Алекс промолчал, поэтому Соболев продолжил. «Понимаешь, если у тебя нет алиби, то ты мог быть в лагере в тот вечер. А еще ты мог похитить из клиники Кирилла, утащив с поста в приемном покое магнитный ключ, который забыл после смены один из сотрудников. Ты ведь пытался прорваться к Кириллу в тот день? Зачем?» чтобы выяснить, в себе ли он, сможет ли рассказать про тебя, или ты собирался его незаметно убить. Я собирался его расспросить для своего фильма, а потом внезапно ушёл, увидев Шмелёва, потому что уже забрал карту или потому что он мог тебя узнать. Он ведь работал в «Радуге», когда ты отдыхал там. Скажи, он еще тогда понял, что это ты вспорол кошечек? Ты боялся, что он узнал тебя, и рано или поздно расскажет нам о твоих наклонностях? «Поэтому убил его. Кстати, где ты был сегодня днем между часом и двумя? Подумай хорошенько над ответом». Алекс действительно задумался, сверля Соболева гневным взглядом и, наконец, тихо выплюнул. «Я не буду говорить без адвоката. Я хочу позвонить». Майор Разин буквально крякнул от огорчения, а Соболев только кивнул. Твое право. Но явка с повинной для тебя больше не вариант». «На сегодня всё», — заявил Разин, поворачиваясь к Юле. «Можете идти домой. Это теперь надолго». На радость Юли Влад согласно кивнул. С него бы сталось остаться в отделении до тех пор, пока Алекс не сознается. Но сегодня ей повезло. Как выяснилось чуть позже, его просто окончательно доконал голод. Выйдя на крыльцо отделения, он тут же поинтересовался — «Как далеко-то палатка с хот-догами, о которой ты говорила в прошлый раз. Кажется, я готов рискнуть и съесть один. Или даже два». «Думаю, тут идти минуту, не больше», — улыбнулась Юля. «Как раз успеем съесть по одному, пока дойдем до дома». Влад уловил ее намек и отпустил Игоря с машиной. Совместный ужин в итоге получился совсем не таким, каким они видели его два часа назад, но в нем была своя прелесть». Как минимум, Влад весьма забавно принюхивался к хот-догу, прежде чем откусить. Конечно, есть им пришлось, оставаясь на месте, поскольку для слепого есть и идти одновременно оказалось не самой простой задачей. Но с хот-догами они расправились быстро. После чего Юля взяла Влада под руку, и они не спеша двинулись вдоль центрального проспекта к своему дому. «Что ж, кажется, мы можем записать на свой счет еще одно раскрытое дело. Пора открывать детективное агентство». Сомневаюсь, что она будет процветать. Мой дар работает как-то уж очень выборочно. Главное, он помог спасти как минимум одну жизнь. Ты вовремя нарисовал, Кирилла. В этом есть определенная прелесть, задумчиво кивнул Влад. Приятно осознавать, что мое зрение не было потеряно совсем уж даром, хоть какая-то от меня польза. От тебя огромная польза! с чувством заверила Юля. «Ты меня спас. Теперь благодаря тебе нам удалось уберечь Галку. Возможно, она больше не будет со мной разговаривать, но хотя бы жива осталась». «Она оттает. Вот увидишь. Осознает, как близка была к краю и оттает». «Надеюсь. А пока у тебя будет больше свободного времени, чтобы зависать со мной», — улыбнулся Влад. «Зависать?» — рассмеялась Юля. Это слово также не шло Владу, как и хот-дог из палатки у автобусной остановки. «А что, разве больше так не говорят?» «Да сейчас как только не говорят!» — отмахнулась Юля. На свой этаж они поднимались в молчании. Но Влад не выпускал ее руку из своей, хотя в подъезде ему обычно не нужна была помощь. Здесь он все знал. У ее двери они притормозили, и Влад поинтересовался. Ты не передумала насчет завтрашнего похода на юбилей? Ох, точно юбилей! Спохватилась Юлия и призналась: я успела забыть о нем. Нет, конечно, я не передумала. Влад потянул ее за руку к себе, и Юля позволила себя обнять и поцеловать. Это все еще ощущалось странно, непривычно и самую малость неправильно, но губы все равно сами собой растянулись в широкой улыбке. «Только хочу тебя предупредить». Тихо заметил Влад, прерывая поцелуй, но не выпуская ее из объятий. «В танцах тебе придется вести». «Я это как-нибудь переживу». «Хорошо». Я уточнил у Тины детали. Начало в шесть. Проходить все будет в доме моего отца. Значит, в этот раз мероприятия почти семейные. Даже кейтеринг не нанимают. Собираются обойтись силами домашней прислуги. Значит, будет человек пятьдесят, не больше». «Ближний круг, так сказать. Дресс-код коктейльный. Думаю, выехать можно часа за полтора, но даже если мы немного опоздаем, ничего страшного не случится». С каждым его словом улыбка на лице Юли таяла, пока ее полностью не вытеснило выражение испуга. «Семейное торжество на пятьдесят человек? Домашняя прислуга? Коктейльный дресс-код?» С тем же успехом Влад мог говорить по-китайски. Юлина способность понимать слова как будто отключилась. она сломалась на попытке представить себе дом, в котором можно провести торжество на пятьдесят человек. — Что-то не так? — нахмурился Влад, когда Юля попыталась отстраниться. — Да нет, ничего, — пробормотала она. — Просто... А что такое коктейльный дресс-код? — Коктейльное платье и туфли на высоком каблуке, — улыбнулся Влад. — «А я могу не суетиться со срочной покупкой смокинга. В последние три года я их удалила из своего гардероба». «Хм, повезло». Она нервно хохотнула, но тут же оборвала себя. «А что, обычно ты на день рождения к отцу ходил в смокинге?» «На шестидесятилетний юбилей пришлось». Со вздохом кивнул Влад. Отец праздновал его с размахом. «Ясно». Тихо выдохнула Юля, все еще пытаясь осознать, что ей предстоит. «В этот раз ничего такого не будет», — напомнил Влад, словно почувствовав ее испуг. «Я поняла, да, просто не уверена, что у меня есть коктейльное платье. Или хоть какое-нибудь платье, не считая легких сарафанов. Я в последний раз нечто подобное надевала только на выпускной. Не думаю, что то платье подойдет. «Скорее нет», — улыбнулся Влад. «Но это не беда. Завтра в первой половине дня поедем, куплю тебе что-нибудь подходящее. — Не надо мне ничего покупать, — перебила Юля торопливо и нервно. Прозвучало даже немного грубо, поэтому она поспешила добавить. — Я сама завтра что-нибудь куплю. Встретимся у тебя в четыре. — Как скажешь. Теперь немного неуверенно прозвучал голос Влада. К счастью, он не стал ни на чем настаивать, равно как и задавать дополнительные вопросы. Только... Еще раз поцеловал Юлю, прежде чем они разошлись по своим квартирам. Даже если бы она собиралась безмятежно проспать всю ночь напролёт, у нее ничего не получилось бы. Но Юля и не планировала засыпать до звонка Иры, чтобы не пропустить его. Конечно, если та звонила, чтобы предупредить об опасности грозящей Галке, то больше не будет, но вдруг дело в другом. Юля была полна решимости ее все таки выслушать и кое-что сказать в ответ». Ходящий вызов появился на экране точно по расписанию, и на этот раз Юля приняла его еще до того, как смартфон успел подать звуковой сигнал. В динамике раздались все то же шипение и какие-то щелчки, которые были слышны на записи. «Ира?» — тихо позвала Юля. «Это ты?» И снова только шипение в ответ. «Если это действительно ты, я хочу, чтобы ты знала. Мне очень жаль, правда, жаль, что я в ту ночь не ответила, и что это с тобой произошло. Прости, что не смогла помочь тебе». Слова дались неожиданно легко, хотя под конец горло и перехватило. Но Юля крутила ее в голове с тех пор, как легла, поэтому ни разу не сбилась. В трубке еще немного похрипела, после чего Юля услышала тихий и далёкий, но такой знакомый, несмотря на прерывание голос. Юка ка -ись. После чего звонок сорвался. Она отложила смартфон, растёрла лицо руками, запустила пальцы в волосы и зажмурилась. Вот и все. Осталось только пережить семейную вечеринку на полсотни человек с коктейльным дресс-кодом.